По дороге домой мистер Роллс приобрел книгу о драгоценных камнях и несколько романов Габарио. Эти романы он жадно читал и перелистывал до самого позднего часа. Однако, хотя и открыл в них много нового для себя, так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям, а не собраны строго все вместе, как делается в справочниках. Он вывел заключение. что автор добросовестно продумал свой предмет, но вовсе не владеет педагогическим методом. Однако характер и ловкость Ликока вызвали невольное восхищение священника. «Вот поистине великий человек», — раздумывал мистер Роллс. «Он знал жизнь, как я знаю свидетельство Пейли. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел бы дело до конца». «Боже мой!» — вскричал вдруг мистер Ролст, «Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?» Он решил, что нашел выход из своего затруднительного положения и припомнил, что знает одного ювелира, некого Б. Макаллока, жившего в Эдинбурге, который охотно возьмется обучить его своей профессии. Несколько месяцев, пусть даже несколько лет тяжелого труда, и у него хватит умения разделить на части алмаз Раджи, и ловкости в этом деле, чтобы выгодно продать его. После он может на досуге опять заниматься своими изысканиями, будет богатым ученым, ни в чем себе не отказывающим и вызывающим у всех зависть и уважение. Золотые сны витали над ним всю ночь, и на утро он поднялся с позаранку бодрой и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, И это давало мистеру Ролзу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез на вокзал Кингс-Кросс, оставил в камере хранения и вернулся в клуб, намереваясь провести там весь день и пообедать. «Если вы сегодня обедаете здесь, Ролз, сказал ему один знакомый, «то можете увидеть сразу двух замечательных людей Англии, принца Флоризеля Богемского и старого Джека Вендлера. А принца я слышал, — ответил мистер Роллс. А с генералом Венделером даже встречался в свете. — Генерал Венделер осел, — возразил собеседник. — Я говорю о его брате Джоне. Он известный искатель приключений, лучший знаток драгоценных камней и один из самых тонких дипломатов в Европе. Разве вы не слыхали о его дуэли с герцогом де Вальдорш? О его подвиги в Парагвае, когда он был там жестоким диктатором, А как проворно он разыскал драгоценности сэра Самуэля Леви? А какие услуги были оказаны им правительству во время индийского мятежа? Услуги, которыми оно воспользовалось, хотя и не осмелилось открыто признать их? И вы его не знаете? Чего же стоит тогда людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделя смело может претендовать на известность хотя бы и недобрую. «Бегите вниз», — прибавил он. «Садитесь за столик рядом с ними и слушайте в оба уха. Я уверен, вы услышите много удивительного». «Но как мне узнать их?» – спросил священник. «Узнать их!» – вскричал его приятель. «Да ведь принц – изысканнейший джентльмен во всей Европе, единственный человек с внешностью короля. А что касается Джека Венделера, то вообразите себе Улисса в семидесятилетнем возрасте и со шрамом от сабельного удара через все лицо. Это и будет он». узнать их, подумать только. Да их легко найти среди толпы на скачках дерби.